Глава номер 16. Чаепитие. Михаил. Вижу, что Сонечка меняется на глазах. Ее прекрасное личико становится хмурым и озадаченным. Понимаю, что безумно важные клиенты бортанули ее с заказом. Неприятная ситуация, особенно учитывая, что девушка вертится, как белка в колесе. Что-то серьезное? Спрашиваю, как только Соня кладет трубку, ставя на стол кружки с чаем. Девушка-изучающий смотрит на меня, на сестру, а потом внезапно открывает второй холодильник, около которого стоит. — Вы хотели особенного шоколада? — смотрит на меня. — Может, найдете что-то для себя здесь? Выбирайте. Гляжу на полке, забитой коробками, подставками. Кажется, я понимаю, почему она проспала все на свете. Кто вообще в здравом уме столько пашек, Я уже выбрал. Подхожу к Софье и закрываю дверцу холодильника. Ты моя шоколадка. Хорошо, шепчет в ответ, но вижу, что глаза Софьи потухли. Она что, потеряла настолько важного клиента или так сильно нуждается в деньгах? На душе становится мерзко. Одно дело игры, но совершенно другое когда женщина готова отдаться от безысходности. «Нет, я так не хочу. Эта красавица должна пламенно желать меня, стонать от моих поцелуев, а не выгоды, которую получит, если согласится быть со мной». «Разумеется», — улыбаюсь и подмигиваю Соне, «но у нас сейчас есть куда более важные дела». Сажусь за стол рядом со Златой и подтягиваю к себе кружку, пока малышка мастится поудобнее, опираясь на мое плечо. Приглашаю Соню сесть с нами и продолжаю говорить. «Что за проблема с заказом и какой объем?» «Веду подбородком в сторону холодильника. Какие убытки? Что можешь перепродать?» «Надо смотреть», — мямлит. «Я только узнала, и еще не прикидывала». — А вам какое дело до моих убытков? — Никакого. — Кидаю короткий взгляд на Злату, которая, разинув ротик, хлопает ресничками и заглядывает мне в глаза. Ну истинная девочка. — Мне есть дело до твоего времени. Продолжаю разговор с Софьей. — Не понимаю. — Если ты будешь работать в моем ресторане, то сто процентов твоего времени будет принадлежать мне. София вздергивает бровки, а я улыбаюсь. Рабочего времени! Не смотри на меня так. И ты должна понимать, что я не рядовой заказчик и даже не крупная фирма. В ресторане объем работы в разы превышает любую частную практику. Пью чай и жду, когда София осмыслит сказанное мной. Злата сёрбает свою порцию напитка и тоже смотрит на сестру но, заметив мой взгляд, ложится обратно на мое плечо. Поражаюсь, насколько воспитанная девочка, учитывая, что ею занимается молоденькая девчонка в одиночку. Слушай, шепчу Злате, а тебе нравится твой садик? «Не-а!» носик хмурит бровки и мотает головой. «Татьяна Никаевна пахая!» Залату можно будет перевести в частный детский сад, где-нибудь около ресторана», — улыбаюсь Соне. «Я сначала думал организовать новый формат на базе Аркадии, но теперь хочу нечто совершенно другое. Свежее, что ли? А там, глядишь, и ты переберешься поближе к центру». «Вам не кажется, что это чересчур?» «Что именно?» «Ну, вы почти всю мою жизнь распланировали вместо меня. Как-то это неправильно». Не находите?» Изгибает одну бровку и внимательно смотрит мне в глаза, будто пытается что-то там разглядеть. «В самый раз я планирую открыть ресторан. Представляешь, сколько это вложений, как денежных, так и сил разных людей. Будет задействовано много талантливых ребят, и я не хочу их подводить, поэтому должен быть уверен во всей команде». «Тогда, боюсь, вы слишком доверяете не тем людям». Еле заметно кривится, но быстро улыбается. «Я поняла вас. Я была бы счастлива, если бы моя зарплата покрывала расходы на частный сад. Но у меня за плечами всего несколько курсов. Не думаю, что я могу претендовать на подобную должность». «У тебя талант!» – пожимаю плечами а образование получить не проблема. Есть на примете организации, где ты можешь пройти обучение? — Да, есть у нас в городе и в Питере, — пожимает плечами. — Я онлайн проходила курсы обеих школ, но на полное обучение нужна неподъемная для меня сумма и время. Я не могу бросить сестру и работу, чтобы учиться. — Я не спрашивал, есть ли у тебя деньги на образование, — — Качаю головой. — И я точно не прошу тебя бросать злату. Снова перевожу взгляд на притихшую девочку и понимаю, что она сладко спит, так и опираясь на мое плечо. — У тебя другие задачи. — Говорю чуть тише, чтобы не разбудить ребенка. — Если тебе нужно пройти какое-то обучение, составь список организаций, которые предоставляют качественные услуги. скинь мне, я ознакомлюсь. Хмурюсь, поглядывая на малышку. Это я так скучно рассказываю? Или она умаялась? Наверное, пока я вчера готовила, она стащила мой телефон и смотрела мультики после того, как я ее уложила. Пойду отнесу ее в кровать. Софи поднимается в рост, а я снова залипаю на ее формы. Платье. Идеально подчеркивает все достоинства девушки. Выделяет все, на что стоит обратить внимание. Я сам придерживаю головку Златы одной рукой и убираю плечо, чтобы взять малышку на руки. Соня хмурится, но кивает и ведет меня в спальню, где быстро поправляет постель и взбивает подушку на диванчике. Кладу Злату, а она сладко причмокивает, тут же отворачивается от нас Софьей. Ты отлично справляешься с воспитанием ребенка, улыбаюсь. Из тебя выйдет. Отличная мать. Это слишком личный разговор. Отводит глаза. Ладно, мне пора. Список жду к вечеру. Выхожу из спальни, но останавливаюсь в проходе. Ах, да, чуть не забыл. Улыбаюсь, Софье, — Поставить цветы в воду. Какие цветы? Приподнимает бровки. А лежат в прихожей киваю в сторону коридора. «Зачем?» — удивленно спрашивает. Считая это извинением за поцелуй без спроса, ухмыляясь, пожимая плечами. «Какой еще поцелуй?» — недоумевает Софья. «Ну да, в прошлый раз я же спросил. За этот!» Подтягиваю девушку к себе и нежно целую в мягкие губки. Софи, как испуганный зайчик, замирает в моих руках. «Что поделать? Не могу я отказать себе в удовольствии».